Павлик оказался в значительно лучшем положении, чем его сестра. Поскольку он еще раньше, в волнении, чуть ли не целиком выполз из-под куста на четвереньках, то в момент катастрофы оказался в очень удобной стартовой позиции и, вскочив, стремглав бросился вперед, то есть в сторону кладбища, куда за секунду до этого смотрел. Справа от него слышался топот и шум погони за хабром, где-то по другую сторону трещали кусты, наверняка там драпали злоумышленники. А он мчался и мчался вперед, остановился, лишь скатившись по крутому склону холма прямо в гущу колючих кустов, замер, притаился, передыхая, а потом принялся потихоньку выпутываться из колючей чащи, стараясь не царапать лица и не разорвать одежду. И делать это как можно тише, ибо не знал, далеко ли убрались преступники. Там его отыскал Хабр. Он легко оторвался от противника и из всей троицы один сохранил присутствие духа и холоднокровия. Впрочем, кабаны не проявляли особого упорства в преследовании непрошенного гостя. Изгнав его со своей территории, они не стали упорствовать и отстали. Крови врага не жаждали. Отделавшись от кабанов, хабр бросился разыскивать разбежавшихся хозяев и, обойдя широкой дугой опасную территорию, обнаружил в кустах павлика. Сконфуженно пофыркивая, пес стал пробираться к нему. Появление хабра придало мальчику силы и сразу вселило бодрость в сердце. Он одним рывком вырвался из ежевики, оставив, правда, на колючках чуть ли не половину шерсти своего свитера и с радостью прижал к груди умную рыжую голову Хабра. Гнетущее беспокойство за судьбы сестры и собаки сменились благостной уверенностью. Теперь-то они ее в трещота найдут. Оба вылезли из кустов, и Павлик сходу выдал несколько противоречивых один за другому приказаний. «Хабр, ищи Яночку!» «Нет, стой!» Подожди, надо бы сначала... Погоди, песик, дай подумать. Думать было над чем. Получив приказ «ищи Яночку», Хабр бросится в лес и примется искать сестру. Найдет, в этом не было сомнений. Но к Павлику не вернется до тех пор, пока не выполнит приказ. А ведь она неизвестно где и неизвестно что с ней. Может нуждается в помощи, и надо бы ему поспешить к ней одновременно с хабром. Если приказать хабру «Веди!», он, как и положено охотничьей собаке, примется описывать все более широкие круги, пока не нападет на след сестры. А на сей раз, редкий случай, Павлик лучше пса знал, откуда следует брать след сестры. Ну, конечно же, от того самого куста, под которым они все трое скрывались. И приказ был сформулирован следующим образом. «Хабр на кладбище. Возвращаемся, веди на кладбище». И Хабр немедля кинулся вверх по склону холма, откуда только что скатился Павлик. Мальчик старался поспеть за собакой и только удивлялся, как он не поломал себе руки-ноги, вслепую скатываясь такой куртизной. Вот поднялись наверх. Хабр позволил себе прибавить шаг, и теперь Павлик уже старался не упустить из виду мелькающую в освещенных местах рыжую тень. Впрочем, когда он упускал собаку совсем из виду, умный пес возвращался к нему, должно быть, удивляясь, до чего же люди неловкие и медлительные существа. Ну вот Хабр насторожился, остановился, понюхал воздух и, подбежав к Павлику, негромко, предостерегающе зарычал. У Павлика мурашки пробежали по спине. С него уже вполне было довольно сильных ощущений на сегодня. Теперь он мечтал лишь о том, чтобы разыскать сестру и вместе вернуться домой. А тут вдруг снова появляется неведомая опасность. И опять на этом проклятом кладбище, о котором теперь он не забудет до конца дней своих. Что делать? Подумав, мальчик тяжело вздохнул и принял мужественное решение. Послав собаку вперед, он на четвереньках осторожно двинулся за ней, внимательно глядя на дорогу перед собой и убирая из-под ног сухие веточки, чей треск мог его выдать. Долго так они пробирались с хабром среди могил, пока не приблизились к месту раскопок гробокопателей. И тут перед Павликом предстало отвратительнейшее зрелище. Попрыгун и его прилизанный подручный вернулись к своему уголовно наказуемому занятию. Сейчас они принялись за следующую надгробную плиту, подготавливая соответствующие приспособления, которые во время панического бегства разбросали по дороге. В лунном свете прилизанная голова напарника примерзко поблескивала. Принимать решение следовало побыстрее, и Павлик принял. Когда злоумышленники принялись двигать плиту, он под шумок задом выбрался в безопасное место и пробрался с хабром к знакомому развесистому кусту на краю кладбища. Здесь мальчик приказал собаке «Веди к Яночке». А хабр уже издалека обнаружил след своей обожаемой хозяйки и сразу пошел по нему. Сначала крался осторожно. Потом, когда удалились от кладбища и уже можно было не соблюдать тишину, припустил вовсю прыть. Так же вел себя и мальчик. Теперь он уже бежал за собакой смелее, не боясь, что хрустнет под ногой предательская ветка. Преступники их не услышат. Они остались далеко позади.